Отель «Калифорния». Очень скоро сделалось совсем темно и зябко, и надо было думать, где ночевать. Никакого плана у Павлика не было, и никакого понимания, что делать, не было тоже. Ноги с трудом несли крупное тело и тихо жаловались незнамо кому на дурную голову. Дорога еле угадывалась во тьме. Это была даже не дорога, а полузарусшая тропа, по которой не так часто ходили люди. В некоторых местах ее преграждали упавшие деревья, И с трудом перелезая через них, Павлик подумал, что разумнее было бы не следовать взмаху руки выжившего из ума старика, а повернуть назад и попроситься какой-нибудь из церковных старух на ночлег или пренебречь словами папа и снова вывернуть наизнанку ватник, чтобы найти дорогу, как вдруг вдалеке послышалась музыка, не помилуя пошел на ее звук. Иногда музыка пропадала, потом раздавалась снова, но совсем в другой стороне, и павлик не мог понять приближается он или отдаляется от нее но звуки музыки были так же приятны его уху как те мелодии что слушали в зеленом домике его бывшие друзья бывшие павлик шел на шальную чужестранную музыку точно она обещала дать ему ответ от чего так произошло и как с этим быть и он совсем не удивился когда деревья поредели а потом внезапно кончились и он оказался возле ворот чапаевца на площадке где комиссар Семи Братский много времени назад выливал водку, но земля еще хранила ее тяжкий запах. Ага, значит, я проделал тот самый путь, в который меня сегодня заподозрили, а они перепутали порядок событий, сообразил Непомилуев. Значит, все-таки сместилось время, и мне предлагают пойти и стукнуть на них, потому что ничего другого мне теперь не остается. В лагере работал дизель, и ритмичная с тяжелыми басами музыка усиливалось равномерным жужжанием динамо-машины, как если бы так и было задумано. Студенты, веселые, довольные, танцевали на улице при свете прожектора, подпрыгивая и кривляясь перед собственными тенями на фоне белых пионерских корпусов. Павлик увидел рыжеволосого детину, который яростно махал руками. Вокруг него скакали приодевшиеся и накрасившиеся девицы в диковинных одеждах а рыжий наяривал и наяривал, и девиц становилось все больше, и все звонче был их смех. И никому не было дела ни до прошедшего урагана, из-за которого сидела без света половина Московская и вся Смоленская область, ни до изгнанных из Анастасии на студентов, ни до странного небесного тела, всполошившего военных людей, ни до Павлуши с его душевными страданиями и телесными затратами. Это была кричащая, дурная, прекрасная юность, который не мог задавить никакой труд, и если этой юности была обещана в тот день дискотека, то она состоялась бы с той же неприложностью, с какой шли старухи в церковь или засчитал несправедливый гол в ворота сборной СССР антисоветский арбитр Ван Равенс в 1970 году в раскаленной душной Мексике. Павлик хотел подойти к своим однокурсникам и не смог, если бы его оставили вместе с ними. Если бы Семибратскому не пришло в голову выдернуть его из этой толпы и отправить в Анастасина, как бы все по-другому сложилось в его жизни? Конечно, он не узнал бы тогда Алену, но что с того, что он ее узнал? Перед тем, как войти в штаб, не Непомилуев помедлил. Прикурил у похожей на Буратинку тоненькой высокой девицы и спросил, где живет комиссар. Буратинка тряхнула пышными, кудрявыми, как древесная стружка волосами и поглядела на Павлика не сверху вниз, как смотрела она на большинство людей, а снизу вверх, и ей сделался приятен этот чудной и незнакомый парень, а лицо его она в темноте не разглядела. Но если бы и разглядела, то никому не известно, что на самом деле подумала бы, и что вообще думают девчонки про прощавых парней, так ли им это важно, и не извиняется ли прыщавость высоким ростом, умом и добрым нравом. Как отнеслись бы к Бадуэну, Дионисию, к Роману или к Даниле, если бы их лица были тоже отмечены печатью бурного созревания, которое не содержит в себе ничего постыдного, а, напротив, обещает счастливчику долгую жизнь и неутомимую мужскую силу. И вообще, может быть, зря неразумный Павлуша из-за своих юношеских доспехов так горевал. «Ты кто? Я тебя не видела здесь ни разу», — спросила Буратенко и прищурила глаза. «Посторонний», — ответил Павлик сумрачно. «Тракторист? Механик совхозный». «А зачем тебе наш начальник?» — насторожилась девица. «Разговор есть. Со мной пойдешь? Мне свидетель нужен». «Комиссару? Я че, ненормальная?» — удивилась буратинка «И тебе не советую. Дай человеку отдохнуть». Замучили его совсем. Но Павлика было не остановить. Он понял теперь, куда шел весь этот день. И узнал, зачем шел. Ему не было жалко. То есть нет, конечно, немножко жалко было. Теперь все точно кончится, так и не успев начаться. Ну что ж, значит, так тому и бывать. Все равно я бы не смог после этого там остаться. Понимаешь, папа, не смог бы. Ты ведь тоже так поступил бы на моем месте. Ты же не бросил бы своих ребят. Павлик хотел постучать в комнату комиссара, но само это действие, облечённое в мерзкое слово, вызвало у него отвращение, и он с силой толкнул комиссарову дверь. Семибратский сидел спиной к входу перед пустым столом, и Павлику показалось, что он быстро что-то спрятал и только потом недовольно обернулся. В комнате было накурено, нетоплено, неуютно, и сам Семибратский выглядел нехорошо. Бледный, с кругами под воспаленными глазами и с рано посидевшими волосами. Непомилуев думал, что когда войдет, то первым делом даст комиссару по физиономии. За эти обысканные хатули, за то, что приперся в на когда его не звали, за ребят, которых комиссар, не разобравшись, обидел, и за деканшу, которой не обязательно было звонить. За деревья, которые падали в лесу и чуть его не прибили. За то, что из-за таких, как Семибратские, не любят советскую власть, называют ее злой и жестокой. Замучили его. Это он всех замучил. Судья должен быть справедливым и судить по правилам. Я уничтожу это зло, подумал Павлик. Конечно, лучше было бы сделать так, чтобы все видели. И тогда уж наверняка. Или вытащить его сейчас на сцену и там, среди танцоров, двинуть ему и объяснить всем, «За что он это сделал?» «И жаль, что Буратинка слиняла, приняв Непомилуева за сумасшедшего». «Ты зачем так рано пришел?» — спросил Семибратский. «Что?» — растерялся Павлик. Лампочка в комнате мигнула, погасла, затихла музыка, и народ на улице недовольно загудел, засвистел, но вот комнату снова озарило мерцающим светом, и за пыльным окном еще надрывнее заплакал высокий мужской голос про теплый запах распускающихся почек, дрожащий огонек и девушку со свечой в руках, стоящую в дверях тюремного отеля. Девчонки повисли на парнях, а парни еще сильнее прижали к себе девчонок, но долговязой Буратинке не досталась кавалера, и она вздохнула и взгрустнула о высоком совхозном механике и одновременно подумала, как это было бы несправедливо, если бы он вдруг остался, но пригласил бы не ее, а другую девочку. «Тебя кто звал?» — ряхнул братский. Но что-то было в лице комиссара, в его голосе такое, что Павлик осёкся и понял, что не сможет ударить его. «Иди, пляши со всеми вместе. Скоро дизель отключу». «Я не умею», — буркнул Павлик, отступая к двери. Чего ты не умеешь?» «В ритм не попадаю. Надо мной все смеются». «Ну и пусть смеются. Обожми какую-нибудь девчонку и потопчи с ней. От тебя не убудет, а ей приятно». Одни танцуют на дворе, чтобы запомнить, другие — чтобы забыть звал Павлушу усыпляющий голос. Зеркала на потолке, розовое шампанское во льду, водка под столом шестьдесят девятого года разлива, и ты можешь рассчитаться в любой момент, но никогда не сможешь уйти. Отвали от комиссара пледник собственных изобретений. Придумай себе алиби и иди к нам на наш праздник. Веселись вместе с нами, дурачок, и ни о чем не думай, ни о чем. А когда голос умолк, то долго манила надрывная без слов мелодия, Но Павлик ее отогнал, и она без следа рассеялась в холодном небе над неубранными картофельными полями советских и коллективных хозяйств. У меня дело к вам, Семибратский, поскучнел. С утра с делами приходи. На улице включили марионеток. Комиссар прикрыл глаза, комиссар прикрыл глаза, губы его зашевелились и стали повторять нехитрые слова про тусклые краски и стертые лица. Непомилуев вышел на улицу и уселся на крылечке. Он плохо соображал, что происходит и где он находится. Музыка стихла, студенты стали разбредаться по территории, и на сидящего на командирском крыльце парня смотрели с удивлением. «Как собака, дверь охраняю», — подумал Павлик, но уходить никуда не стал. Ему вдруг сделалось все равно, что о нем подумают и скажут эти люди. Так хорошо было сидеть и никуда не идти, а просто ждать, давая роздых спине и ногам. Пожалел только, что забавная Буратинка куда-то подевалась. Он бы с ней с удовольствием сейчас поболтал. «Ты еще здесь?» Павлик вздрогнул и поднял голову. «Я же сказал, завтра приходи. Завтра поздно будет. Я раньше должен был к вам прийти, но не приходил, потому что работал много». Говорил Павлик лихорадочно и сам чувствовал, как блуждают не дают поймать себя его глаза. Комиссар кивком головы велел ему войти. «Ты из какой бригады?» Спросил он, вглядываясь в пришельца не очень четкими зрачками. И Павлик понял то, что уже научился за эти дни понимать. Блюститель сухого закона, Я опорожнитель чужих бутылок был основательно пьян. Я тебя не помню. Я из Анастасина. Вы меня туда стучать отправили», сказал, не помилуя голосом, и посмотрел сквозь пыльное штабное окно на пугливую уличную тьму. Меня и на факультет для этого взяли, потому что 17 баллов. А я всех обманул и не стал стучать. Я хотел, чтобы меня сразу выгнали, а меня не выгоняли. Я специально вел себя дерзко, когда нас сюда привезли и не мог понять, почему вы стерпели. Потом только догадался. Вы, наверное, подумали, что я это нарочно так устроил, чтобы замаскироваться, да? Ну, знаете, как бывает, когда разведчик наш куда-нибудь в чужую страну попадает, я читал. Он должен сначала войти в доверие, а потом уже свои дела делать. А я не поэтому совсем. Я наоборот хотел. Чего наоборот? Ничего не понимаю, пробормотал Семибратский и потер виски. Я наоборот нажрался, как свинья вместе со всеми, чтобы вам ничего не говорить. А вы все равно приехали утром сегодня и речку по затопленному мосту переходили. Я не знаю, кто вам сказал приехать, но только меня там не оказалось. Но это потому, что я у ночевал. Только она в этом не виновата. Она меня спасти хотела, чтобы я не замерз и спасла. Меня исчислите, пожалуйста, вместе со всеми за все сразу, чтобы никому обидно не было. Не помилуев моя фамилия, если вы вдруг опять забыли». «Ты что, не помилуев, дурачок?» — спросил Семибратский брезгливо. Или, может быть, не протрезвел еще? Нет, я-то как раз протрезвел, не согласился Павлик. Я давно уже очень даже протрезвел. А вот вы пока нет. Но вы хоть и пьяный теперь, вы соберитесь, пожалуйста, хотя бы на минутку и постарайтесь понять. Это все важно. Во-первых, я дурак. Во-вторых, никакой ты не дурак. Хитрец-то и проныра. Стучать я его отправил. Я стукачей ненавижу, заорал комиссар. А если бы кто-нибудь только попробовал мне хоть раз стукнуть, Я бы его своими руками задушил. И тебя задушил бы, и не посмотрел бы на то, что ты такой бугай. Все, иди давай, и не морочь мне голову. А ребята? Что, ребята? Я вместе с ними уйду, если что. Они свинтусы порядочные, но их не за что исчислять. Они талантливые очень, потому что некоторые из них евреи. Вы, если их исчислите, знаете вы кто тогда? Кто? Антисемит. Господи, какой же ты идиот, застонал всеми братский, Кто тебе все эти глупости наговорил? — Это все, кроме вас, знают. Будуэн — лучший словесный курса. А Даня Кантор тот вообще гений, не слушал Семибратского Павлик. Такие, как он, раз в сто лет рожаются. А еще он тайну слова о полку Игоря рассказал. И кто написал, знает. Только вы меня не спрашиваете, кто. Я вам все равно не скажу. И знать не желаю, — отрезал Семибратский. Уж лучше пить беспробудно. — А вообще ничего удивительного, — разрешил он Павликову противоречие от Данилы. Кто на слово покусился, — «Для того ничего святого нету. Пусть и перейдет вечный двигатель, изобретает». «Нет», — вскричал Непомилуев, — «неправильно вы все говорите. Другим, может быть, и нельзя, а ему можно. Потому что он не от жадности, не от зависти, а от избытка души делает. А если его в Афганистан отправят, вы как жить тогда собираетесь?» Павлик спросил и сам испугался, потому что не надо было вот этого последнего говорить, но не ухватишь, не вернешь назад сказанного. «Да не собираюсь я», — проговорил начальник дребезжащим голосом. «Уйдешь ты, наконец! Тогда вы свой приказ отмените. И деканши прямо сейчас при мне позвоните, чтобы она сюда не приезжала». братки не выдержал, достал из-за тумбочки, початую на треть бутылку, ливанул в стакан. «Будешь?» Павлушка видеть ее не мог. «Ну вот», — а говоришь нажрался. «Сосунок-то еще, чтобы пить. А эти твои большие талантливые мальчики...» «Не могли никого лучше тебя прислать? Перебздели и нашли себе заступничка?» «Вы опять ничего не поняли?» — возмутился Павлик. «Никто меня никуда не посылал. Ну то есть послали, конечно, туда же, куда и вас. Но я им простил. Вот и вы простите. А Даня, он просто меченый. Он на Белое море решил сбежать и специально вас обругал, чтобы вы его сразу же выгнали, потому что ему самому решиться трудно, а так легче». Интересное дело, присвистнул повеселевший после проникновенного глотка Семибратский. «Значит, ему так легче, и поэтому можно меня матом посылать, да?» «Да!» — крикнул Павлик. «То есть нет, нельзя, конечно. Но вы же руководитель. Вы четким должны быть и беречь людей, а не разбрасываться ими, как попало. Вы должны о людях лучше думать. И обо мне, кстати, тоже. Потому что меня в лесу вообще чуть не убили, а я не крещеный». «Ну и дурак», — комиссар влил в себя еще полстакана. Но припёрся всё равно зря. — Почему? У Павлика всё оборвалось внутри, неужто опоздал. — Потому что не было никакого приказа. Да не едет муза никуда, махнул рукой Семибратский. Чего он тут не видал? — А припугнуть твоих сочков надо было. Начальником станешь, поймёшь. — Я никогда начальником не стану, — сказал Непомилуев надменно. — Не зарекайся. Семибратский допил бутылку, поскучнел и с сожалением посмотрел вокруг. — Думаешь, я всю жизнь мечтал на картошке комиссарить? Или у меня других нет в жизни интересов? А пришла эта дура крашеная и сказала «надо». А я как теперь буду по универу ходить? Чтоб за моей спиной все говорили «А, это тот самый, которого студенты на фуй послали? Тебя бы так ославили. Я бы на тебя посмотрел». Павлик поежился. Не потому что его самого чуть не ославили, а потому что матерное слово в устах начальника показалось ему таким чужеродным, как если бы его произнес ребенок, не понимающий, что говорит, И Семибратский тоже выговаривал его как шкаляр очень тщательно, да еще и ударял. Павлик смотрел на комиссара, и ужасно жалко ему вдруг сделалось этого слабого, нервозного человека с его обидами и пьяными всхлипами. А я тоже мог бы им ответить, еще круче завернуть. Но смолчал, договорил Семибратский плачущим голосом. А может зря? Что зря? Надо было их тоже в ответ послать. Ты меня еще учить будешь, возмутился начальник. Вот и иди сам нафуй отсюда. Все. И чтоб больше я тебя не видел.